Света зарёющий путь. Хотя многие желали построить уритировалетели, это представлялось совершенно невозможным, и потому мы попросили о том, чтобы его разместили на западе, вместе ближайшим к чести. Вероятно, самый старый первоисточник, в котором упоминается город, Проецирован в Авибраре, строка 1804. все отдала бы за возможность перевода с напева зари. Удар бури едва не лишил колadina сознания, но шок от внезапного холода привёл его в чувство. На мгновение холод полностью поглотил приговорённого. Потоком воды его прижало к стене казармы. Камни и кусочки веток впивались в лицо. Тело успело в достаточной степени онеметь, чтобы он не чувствовал боли. Он вынес это, балансируя на грани обморока, плотно зажмурившись и затаив дыхание. Потом буревая волна с грохотом понеслась дальше. Следующий шквал ударил сбоку. боку. Воздух словно вскипел, забурлил. Его подощило в сторону сдирая кожу со спины и подбросило вверх. Затем ветер переменился, опять задул с востока. Каладин повис во тьме. И веревка, привязанная к ногам, то слегка ослабевала, то вновь натягивалась. Он вдруг понял, что полосчиться на ветру. будто воздушный змей прицепленный к кольцу в наклонной крыше барака и испугался только эта веревка мешала буре протащить его вместе с остальным мусором через весь рошар на несколько ударов сердца он утратил способность мыслить несчастный ощущал лишь панику и холод первая бурлила у него в груди вторая пыталась забраться под кожу и заморозить его целиком Каладин закричал, сжимая единственную сферу, будто спасательный трос. Крик был ошибкой, потому что холод забрался к нему в рот, словно призрак сунул руку в глотку. Этот безумный вихрь двигался во всех направлениях сразу. Шквал миновал, и Каладин с грохотом упал на крышу барака. Почти сразу же новый порыв ветра попытался опять его поднять, обдавая волнами ледяной воды. В вышине ракотал гром, точно сердцебиение чудовища, которое поглотило Каладина. Молнии словно белые зубы пронзали тьму. Воющий и стонущий ветер был таким громким, что почти заглушал раскаты грома. "Хватайся за крышу, Колодин!" Голосок сил, такой тихий, такой тонкий. Как же он ее вообще услышал? Превозмогая оцепенение, Колодин сообразил, что лежит лицом вниз на покатой крыше. Уклон был не такой крутой, чтобы он мог сразу же скатиться вниз. Да к тому же ветер большей частью дул ему в спину. Он сделал, как велела сил. Схватился за выступ крыши холодными мокрыми пальцами. Одновременно парень пытался удержать сферу, прижимая ее к каменной крыше. Пальцы переставали слушаться. Сильный ветер пытался сдуть его на запад, и если он ослабит хватку, опять окажется болтающимся в воздухе. Веревка была недостаточно длинной, чтобы перелететь на противоположную сторону невысокой крыши, где было бы хоть какое-то укрытие. Поблизости от него в крышу врезался валун. Он не слышал удара, но почувствовал, как все здание заходило ходуном. Валун покатился вперёд и с грохотом упал на землю. Самобуря не обладала подобной силой, но временами шквал подхватывал большие предметы, возносил их и волок за собой на сотни футов. Пальцы соскальзывали. "Кольцо", прошептала Сил. "Кольцо". Верёвка привязывала его ноги к стальному кольцу, вделанному в край крыши. Колодин разжал пальцем И когда его потащила назад, схватился за кольцо. Вцепился в него из последних сил. Веревка натянулась вдоль его тела. Она почти соответствовала его росту. Он подумал не развязать ли ее, но не посмел отпустить кольцо. Так и болтался, словно люстра на ветру. Обеими руками цепляясь за кольцо, зажав сферу между ладонью и сталью. Битва не прекращалась ни на миг. Ветер то дёргал его налево, то пытался тащить направо. Колодин не знал, сколько это уже длится. Здесь, среди ярости и грохота, время потеряло смысл. Его оцепенелый, измученный разум вдруг решил, что это все ночной кошмар, ужасный сон, полный черных живых ветров. Посреди Посредискряжета и скрипа ярко белой вспышки молнии заряли жуткий, искаверканный мир, объятый хаосом и вызывающий трепет. казалось, что сами дома вот-вот сдует и все вокруг перекосилось, не в силах сопротивляться чудовищной мощи стихии. В те редкие моменты, когда проглядывал свет, и он осмеливался открыть глаза, казалось, что рядом стоит сил. Обратив лицо к ветру вскинув ручки, как будто пытается удержать бурю и разбить ветра наподобие камня, которая разбивает волны быстрого потока. Холодный поток приглушал боль от царапин и синяков. Но он также лишал пальцы чувствительности. Колодин не почувствовал, как они соскальзывают. Он лишь понял в какой-то момент, что опять болтается в воздухе и шквал поднимает его, норовя прижать крыши казармы. Удар оказался сильным. Перед глазами вспыхнули огни, которые слились друг с другом и сменились чернотой. Он не потерял сознание. На него окутала тьма. Колодин моргнул. Наступила тишина. Буря утихла. Все вокруг погрузилось в чистейший мрак. "Я умер", мелькнула мысль. Но почему тогда чувствует под собой влажный камень крыши? Он тряхнул головой. Дождевая вода брызнула на лицо. Ни молний, ни ветра, ни дождя. Противоестественная тишина. Колодин с трудом поднялся едва удерживая равновесие на скошенной крыше. Камень у него под ногами был скользким. Он не чувствовал своих ран. Вообще не чувствовал боли. Открыл рот, чтобы позвать кого-нибудь взамен, но промолчал. Эту тишину не следовало нарушать. Казалось, воздух вокруг него весит меньше, как и он сам. Колодин словно вот-вот должен был воспарить. Во тьме возник чей-то огромный лик. Он был чёрным, но едва заметно выделялся среди темноты, а еще широким, точно внушительный грозовой фронт и необъятным. Но Каладин его каким-то образом видел нечеловеческий лик. Он улыбался. Колодина пробрала зноб, словно горсть льдинок прокатилась по хребту и по всему телу. Сфера в его руках вдруг ожила, словно взорвалась, и из нее полилось сапфировое сияние. Оно озарило крышу под ногами, и кулак заполыхал, охваченный синим огнём. Его рубашка превратилась в лохмотья, его кожу исполосовали раны. Он окинул себя потрясенным взглядом, а потом снова посмотрел на лик. Но тот исчез. Вокруг была только тьма. Засверкали молнии, на колодина вновь обрушилась боль. Он судорожно вздохнул и упал на колени под натиском дождя и ветра. Скользнул вниз, врезался лицом в крышу. Что это было? Видение, галлюцинация? Силы покидали его, мысли снова начали путаться. Порывы ветра уже не были такими сильными, но дождь оставался холодным. Сбитый с толку, едва способный пошевелиться, Почти сокрушённый болью, Каладин поднял руку и посмотрел на сферу. Она сияла. Она была вся в его крови и сияла. Ему было очень больно, и у него не осталось сил. Он закрыл глаза и погрузился во тьму иного рода. тьму бессознательности. Когда великая буря утихла, камень вышел наружу первым. Тефт последовал за ним, двигаясь медленнее едва сдерживая стоны. У него болели колени. Они всегда болели во время бури. Его отец жаловался на такую же боль на закате жизни. И теф считал это глупой причудой, а теперь вот чувствовал то же самое. Буря в преисподней, думал он, с трудом выбираясь из казармы. Конечно, все еще шел дождь. Это было хвосте, следовавшее за великой бурей. Ливень, перемежавшийся порывами сильного ветра. Несколько спренов дождя торчали из луж, точнее синие свечи, кое-где спрены ветра танцевали ловя шквалы. Дождь был холодный, а буты в сандали ноги мгновенно намокали, пока мостовик шел по лужам, так что холод добрался до костей. Он ненавидел быть мокрым. Да и вообще он много чего ненавидел. Недолгое время казалось, что все налаживается, но не сейчас. Как же все могло так быстро испортиться? Подумал он, обхватывая плечи. Тефт шел медленно, стараясь избегать луж. Несколько солдат в дождевиках покинули казармы и стояли поблизости, наблюдали. Наверное, хотели убедиться, что никто не выбрался из барака и не перерезал веревки Каладина раньше времени. Но камни они не остановили. Буря закончилась. Камень завернулся угол, другие мостовики покинули казарму и шли теперь за тевтом и камнем. Забери буря этого рогаеда. Он точно громадный неуклюжий чул. Он ведь в самом деле поверил. решил, что они сейчас обнаружат глупого юнного старшину в живых. Возможно, вообразил себе, что они увидят, как Колодин пьет чай, отдыхая в тенечке вместе с Бурей отцом. А ты не веришь, спросил себя Тефт, не осмеливаясь поднять глаза. Если не веришь, зачем пошел? Но если бы верил, то смотрел бы вперед, а не себе под ноги. Ты бы поднял глаза и посмотрел. Мог ли человек верить и не верить одновременно? Тефт остановился у камня за спиной и, собрав все силы, посмотрел на стену казармы. Он увидел именно то, что ожидал и боялся увидеть. Труп похожий на тушу избойни, освежованную и кровоточащую. Был ли это вообще человек? На коже Каладина было сотня раны, его кровь смешивалась с дождевой водой, что стекала по стене здания. Парень все еще был подвешен за ноги. Рубаху с него сорвало, штаны мостовика превратились в лохмотья. Странное дело, лицо его, мытое бурей, сейчас было чище, чем когда они расстались. Тефт повидал на поле боя достаточно, чтобы отличить мертвеца от живого человека. Беда Подумал он, качая головой, пока остальные члены четвёртого моста собирались вокруг него и камня, охваченные молчаливым ужасом. Ты почти заставил меня поверить в тебя. Глаза Колодина распахнулись. Мостовики ахнули. Кто-то выругался и упал на колени прямо в лужу дождевой воды. Колодин хрипло со свистом вдохнул воздух. и Его глаза, невидящие, смотрели куда-то вдаль. Он выдохнул росси губы каплями кровавой слюны. Пальцы его безвольно висевшие руки дрожали. Что-то упало на камне. Сфера, которую дал ему Тефт. Она шлёпнулась в лужу, да там и осталась. Она была тусклой, ни капли бури света. Во имя калика, это еще что? подумал Тефт, присев. Сфера, оставленная снаружи на время великой бури, набиралась бури света. Эта, которую Каладин держал в руке, должна была оказаться полностью заряженной. Что же с ней произошло? О, малактиаки! взревел Камень, тыкая пальцем в Каладина. Камамахараи намавао! Он осекся, сообразив, что говорит не на том языке. Кто-то помочь мне снять его? Он еще жив. Надо лестницу и нож, быстро! Мостовики засуетились, подошли солдаты, что-то бормоча, но не стали мешать. Сам Самсадия объявил, что Бори-Отец решит судьбу Каладина. Все знали, что это означает смерть. Только вот Тефт выпрямился, держа в руках тусклую сферу. Тусклая сфера после бури. Подумал он, и человек, который всё еще жив, хотя должен был умереть. Две невозможности. Вместе они указывали на то, что было еще более невероятным. «Да принесите вы наконец лестницу!" заорал Теф неожиданно для самого себя. Пропадите вы все пропадом! быстрее, быстрее. Надо его перевязать. Кто-нибудь тащите сюда то цели, которым он всегда обрабатывает раны. Потом седой мостовик посмотрел на Колодина и прибавил тихим голосом: "А ты, сынок, будь добр, выживи, ибо у меня к тебе есть несколько вопросов".